творчество. Великий путь — реальность виртуальная, символическая, а само превращение есть то, что покойнее покоя, духовнее духа, обыденнее обыденного. Как предел опыта и знания, оно есть бездна забытия, именно забытия, неотличимая от всей жизненной практики человека. От того наука в Китае не имела своего профессионального жаргона, а философская мысль — метафизики. Слово адао, противоречащее здравому смыслу и являя собой, как говорили в Китае, безумные речи, все же основывалось целиком на естественном языке, на первобытной способности слова вмещать в себя противоположные значения. Ключевые понятия самим своим значением указывали на вездесущность их употребления. Таковы понятия превращения, забытия, потери и тому подобное. Это минские современники называли подлинностью жизни. Ведь здесь сходится непосредственность опыта и достоверность знания. Подлинное едино на все времена, но никогда не повторяется. И говорить о подлинности вещей значит говорить о том, что делает их уникальными. Классическое искусство Китая и есть не что иное, как проекция такого динамизма жизни. То раскрытие свойств вещей, которое в китайской традиции провозглашалось целью как художественного творчества, так и технической деятельности, означало лишь высвобождение возможностей, заложенных в самих вещах. В традиционной эстетике Китая хорошо сознавалось значение спонтанности в художественном творчестве. Достаточно упомянуть об основополагающем для китайской живописи принципе «одного движения кистью», «одной черты», и «хуа» или «одного закона» и «фа». С древности принцип одной черты отождествляли с движением энергии кисти, соответствующим древнему уставному письму. ученый XIII века Дэнчун писал, что все разнообразие живописных образов и приемов сводится к одному закону, и этот закон есть преемствование духа. Поздний минский художник Ван Гай высказался так... Можно ценить правила и можно ценить отсутствие правил. Поначалу нужно рисовать строго по правилам, но потом надо воспарить душой и слиться с превращениями. Предел правил — это отсутствие правил. Одна черта в живописи была аналогом одного тона в музыке и одного дыхания в пении, о которых говорили китайские музыкальные теоретики. Понятие одной черты вмещает в себя целую философию — И в то же время оно охватывает всю практику живописи. Ибо что же такое живопись, как непроведение линий? Это тем более верно в отношении живописи китайской, которая со временем все более сближалась по своим техническим средствам и приемам с графикой. В китайском языке иероглиф «хуа» обозначал и черту иероглифа, и рисунок. К примеру, зарисовки бамбука или цветов, выполненные минскими мастерами, являют образец органического единства живописи и каллиграфии. Линия определяет формы, очерчивает плоскости, выявляет пространство и передает движение. Она, наконец, отображает душу живописца, его творческую индивидуальность, так что качество штриха, особенности работы кистью служили в Китае главным критерием различения индивидуальных стилей. Но одна черта всегда одна и та же, и поэтому она опосредует единое и множественное, единичное и единое, она и есть и присутствующая, и неизменно отсутствующая в любой момент времени. Аналоги идеи одной черты без труда обнаруживаются и в других формах культурной практики китайцев. Так минские конфуцианцы часто говорят о срединном ци, которое предопределяет отдельные моменты актуализации жизненной силы. Мастера школ боевого искусства в Китае утверждали, что в кулачном бою по сути нет приемов, и все формы кулачного поединка восходят к одному движению. Впрочем, что есть дао- путь жизни, как не опыт преемственности одного движения во всех действиях? Таков же, в частности, смысл комплексов нормативных фигур или, точнее, энергетических конфигураций в старинных школах воинского искусства. Все эти комплексы начинаются с позы беспредельного, неподвижной стойки, делающей возможным любой жест, и завершаются в великом пределе как совокупности всего множества видимых и невидимых движений комплекса. Последняя фигура комплекса совпадает с исходной. Круг миротворчества замыкается, но подвижник пути возвращается к хаосу. Он возвращается к покою среди движения, к неприметно срединному элементу всех метаморфоз жизни. Он обретает внутри себя одно непрерывно тянущееся тело. Кстати сказать, сокровенные энергетические каналы в теле человека, эти невидимые траектории циркуляции жизненной силы, образующие динамические фигуры силы Ши, служили прототипом одной черты в китайском письме и живописи. В широком смысле символизм одной черты мастера обосновывает не только единство различных жанров искусства и всей культурной практики человека, но и нерасторжимую связь культуры и природы, Во всяком случае, к Минской эпохе среди образованных верхов империи уже прочно утвердилось мнение о том, что натуралистическое правдоподобие — наименее ценное качество картины, даже признак вульгарного вкуса. И когда китайские ученые на рубеже xvi 17 веков познакомились с живописью Европы, они, отдавая дань мастерству художников из Западных морей, единодушно сочли их работу бескрылым ремесленничеством. Ведь настоящему мастеру, по их убеждению, подобало не копировать внешний вид вещей, а раскрывать вещи, иначе говоря, посредством искусно найденной деформации выявлять, удостоверять и освобождать их символическую бесконечность. Именно принцип одной черты спасал зрелую китайскую живопись от оков кропотливого профессионализма и тирании внешних форм а его художественные потенции были до конца осмыслены и реализованы как раз в XVII веке. Мы наблюдаем очень разные и все таки недвусмысленно подчеркнутые его воплощения и в лаконичных набросках джуда, и в стремлении целого ряда художников того времени, в частности гуньсяня, разложить образ на экспрессивные, как бы элементарные штрихи, и в псевдоархаической манере Чень Хуншоу выписывать складки одежды своих персонажей буквально одной линии. Примечательно суждение минского знатока музыки Тань Шунджи, который утверждал, что у лучших певцов дыхание изменяется прежде, чем оно слетает с губ, и потому оно, вечно обновляясь, остается одним дыханием. Впрочем, одно дыхание, как мы уже знаем, это главное понятие китайской науки о космосе и жизни. Оно указывает на символически пустотный прообраз всего сущего. Китайские художники могли по своему усмотрению сводить образ к его фрагменту или стилизовать его, создавать замкнутый или произвольно ограниченный вид, рисовать пейзажи, в которых отсутствует логическая связь между отдельными частями и даже линия горизонта ибо для них фантастический и как бы случайный характер картины лишь удостоверял присутствие предельной реальности. Воля китайского художника-подвижника соединяет большой страх великой пустоты с высшей радостью соучастия одному превращению мира, и то и другое упоминается в даосских канонах. В какой-то мере мы можем наблюдать признаки этого драматического единства в сочетании двух стремлений, двух тенденций художественной формы. Одна проявлена в геометрических орнаментах прикладного искусства. Они обычно наносились на поверхность сосудов и шкатулок, вообще на всевозможные плоскости, разделявшие внутреннее и внешнее пространство, например, на стены и окна домов. Орнамент, очевидно, выполнял функции защитные, охранительные, В народе ему действительно приписывалась способность отпугивать нечистую силу.